Глава 18. Беременность. Ширин Арас. Изначально эту и последующие главы я думала писать в формате сжатых и емких рекомендаций. Однако, когда пришло время приступать к ним, мастер уверенно и четко сказал, что процесс беременности и родов будет являться апофеозом всей нашей книги. И именно тут надо развернуто и емко описать каждый процесс – чтобы женщина-берегиня могла погрузиться в него на самых высоких энергиях и впитать в себя все самое нужное и важное. Ну что же, готовы? Тогда поехали! Ну вот вы и в состоянии беременности. Эта беременность была такой особенной, такой долгожданной для вас. Две полоски на тесте, слезы счастья и одновременно с этим много вопросов в голове. А что дальше? Когда к врачу? А можно ли заниматься сексом? И не только. Ну что же, милая наша, после того, как ты узнала о беременности, первое, что важно сделать, это перевести дыхание. Обрати внимание на то, как ты дышишь. Сердце бешено стучит, а дыхание сбивается? Остановись на мгновение, где бы ты ни была. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Если есть возможность, закрой глаза и положи руки на свой животик. Почувствуй малыша. Дай ему это обволакивающее чувство заботы, любви и опоры. После этого вырази слова радости миру и ребенку вслух или про себя. Добро пожаловать, наш здоровый, талантливый малыш. Мы так долго тебя ждали. Весь мир тебя любит и относится к тебе дружелюбно. Расти и развивайся крепким и здоровым, а я, как твоя мама, буду сопровождать тебя весь этот прекрасный период на протяжении девяти месяцев. Еще очень важно выразить благодарность своему телу за то, что именно в твое физическое тело пришел малыш. Моя матка, мое тело, Я искренне благодарю вас за то, что вы помогли мне прийти к беременности. Я прошу вашей поддержки с любовью и уважением помочь мне выносить и родить здорового малыша. Если ты захочешь сказать что-то еще личное, обязательно скажи. Пусть слова идут от сердца, от души, не от ума. Не останавливай поток, дай ему открыться. Ты «Женщина-Богородица, почувствуй всю глубину этого процесса, разреши себе побыть в этих энергиях. Даже если ты сейчас на шестом, седьмом или любом другом месяце беременности, все равно сделай то, что мы описали выше. Это очень важный момент, который настроит тебя и сделает твою беременность особенно радостной». Это был первый важный шаг. Настроить свое тело, настроить свой ум, поприветствовать малыша, сказав, что ему очень рады. Дальше мы дадим вам несколько медицинских рекомендаций, так как труд наш комплексный, а затем перейдем к глубокому внутреннему разбору. Три рекомендации для снятия тревожности. Первое. Сообщите своему врачу-гинекологу или репродуктологу о наступлении беременности. При необходимости доктор скажет вам, какие анализы надо будет сдать и какие добавки стоит начать или продолжать принимать. Также доктор порекомендует вам срок, когда стоит пойти на учет в больницу. Важным компонентом в первом триместе беременности является фолиевая кислота, которая участвует в правильном формировании нервной трубки у плода. Второе. После того, как вы увидели две полоски на тесте, мы рекомендуем сдать тест на ХГЧ. Анализ крови на ХГЧ – это достоверный способ определения беременности на ранних сроках. Это позволит вам знать срок вашей беременности. Третье. Также сходите на УЗИ. Да, прямо на раннем сроке. Это делается для того, чтобы определить, что беременность маточная. Конечно, кто-то может возразить, но это действительно важный пункт, который стоит того, чтобы его выполнить. Эти три простых шага мы не рекомендуем вам игнорировать. Осознайте, что, сделав их, вы снизите тревожность, которая так свойственна современным беременным. Новое звучание женщины. А теперь садитесь поудобнее, потому что следующая информация для большинства из вас будет новой, И сразу хотим предупредить, что если с чем-то у вас будет жесткое несогласие, просто скажите про себя фразу. Да, я пока этого не понимаю. Но я оставлю дверь открытой, чтобы позже вернуться и осознать то, что тут написано. С любовью к вам, ваши авторы. Беременность — это новое состояние женщины. В организме происходит значительная перестройка, чтобы создать условия для зарождения новой жизни. Естественно, что и психика тоже перестраивается. И вы, милые женщины, наверное, обращали внимание на то, как по-иному воспринимается беременная женщина. Чаще на уровне ощущений, а иногда это заметно и невооруженным глазом. Она в прямом смысле слова расцветает, излучает любовь, радость и ведет себя уже по-другому. Меняется сон, питание, отношение к людям – Но вот здесь уже можно сказать и об отличии современных женщин от их предшественниц. Согласитесь, что сейчас мы часто не видим отличий беременной женщины от обычной. Даже близкие друзья, сотрудники замечают беременность уже только тогда, когда виден животик и когда женщине пора уходить в декрет. То есть того звучания, которое создает беременность, зачастую даже не ощущается. Почему? Ответ прост – Сейчас многие женщины стали более мужественными теми, кто взвалил на свои плечи и пашет словно конь. У большинства современных женщин присутствует много мужских энергий, которые проявляются и в психике. Понятное дело, что мужественность в женщине появляется не просто так, а как следствие ее защиты, следствие ее выборов и каждодневных мыслей. Что же в итоге происходит? В результате женщина проходит беременность по-другому, и результат другой. Мы гораздо чаще видим сложные роды, рождение детей с патологиями, и зачастую требуется помощь медицины, которая позволяет плоду дойти до рождения и родиться. Хотя на самом деле это естественный физиологический процесс. Процесс, который, по сути, должен проходить легко и просто, а у некоторых даже оргазмично. Но об этом мы подробнее расскажем вам в главе «Про роды». А ведь беременность — это действительно новое состояние женщины. В это время она для мира является самой большой ценностью. Ей служат, ее охраняют и природа, и небеса. В это время исполняются все ее желания. Она для мира в этот момент настоящая богиня, Богородица. Но так как богиня довольно часто ведет себя в это время далеко не по-божески, не осознает в полной мере того, что она творит, то и результат мы видим такой, что дети не приходят с тем количеством талантов, с которыми должны были прийти. Хотя они и приходят сейчас, особенные, со своей миссией. Одни женщины в прямом смысле слова забивают на беременность и не обращают на нее особого внимания, продолжают с такой же скоростью носиться по делам, вести обычный образ жизни. А другие во время беременности часто становятся раздражительными, настойчиво требуют внимания, заботы, аргументируя это тем, что гормоны скачут. И вообще, я беременная, мне все можно. И те, и другие забывают главное — беременность — Это материальное проявление женственности на Земле. Создание пространства зарождения и развития новой жизни. Создание удивительного по своей силе и качеству пространства любви. То есть она в таком состоянии сама является источником удивительного состояния любви и мудрости к людям, к миру и, в первую очередь, к мужу. В это время она сама может помочь себе и близким, Быть здоровыми, мужу принести удачу в делах, реализовать мечты. Ведь беременная женщина настоящая волшебница. Но в суете жизни, в незнании, она не использует своих замечательных возможностей. У нас, казахов, особенно почетное отношение к беременным. Считается, что если такую женщину накормить вкусным или исполнить ее желание, тогда в твоей жизни будет все складываться благополучно. Но что мы видим сейчас? Женщина не использует и половину счастливых возможностей, которые ей дарит состояние беременности. Это время проходит так, как проходит. Не случайно такое глубокое и уважительное отношение к женщине в традициях всех народов, потому что беременная женщина — это, по сути, Богородица, которая приводит в жизнь ребенка Бога, и к ней уважительное отношение проявляет не только окружение, но и мир в целом. Беременной женщине мир помогает исполнять любые ее желания. Во время беременности женщина может пожелать все, что она хочет — И это случается. Во время беременности в семью приходит достаток, у мужа могут пойти лучшие дела. Это все делается для того, чтобы создать необходимые материальные условия для ребенка. И здесь важно мужу и жене находиться в глубоких, любящих отношениях друг к другу. И тогда эти подарки будут большие. Считается, что дети увеличивают материальные проблемы в семье, Но на самом деле, если муж и жена любят друг друга, любят приходящего ребенка, стараются создать условия для его жизни, то в такую семью приходят дополнительные ресурсы. Исследования показали, что в такой семье каждый приходящий ребенок увеличивает доход семьи на тысячи, а порой и миллионы тенге. Таким образом, мир помогает создать материальные условия для прихода ребенка. И это действительно так. Если вы внимательно посмотрите на свое окружение, либо на свою жизнь, то увидите, что в семье с приходом ребенка приходят новые большие материальные подарки. Наши чудесные женщины. Осознайте, что беременность – это сложный комплексный процесс, затрагивающий все органы и системы организма. Материнство – это новый этап развития женщины как личности новый этап раскрытия еще более нежной женственности. А многие об этом не задумываются и не трудятся над этим. Да-да, надо заниматься формированием своего нового психического состояния. Нужно становиться все более тонкой, чувствительной, интуитивной, мудрой, гармоничной. Иначе как будешь общаться с ребенком? Как почувствуешь его имя, с которым он хочет родиться? Ведь имя — это настоящий энергетический код, который влияет на судьбу человека. Как будешь понимать и выполнять его желания, когда он находится еще в утробе? Каким образом будешь для него создавать необходимое ему пространство любви? Беременность — это время перехода женщины в новые качества личности. Следить за чистотой мыслей и чувств — проявлять все больше доброты и любви, использовать свои волшебные возможности для построения все более лучших отношений с мужем, с близкими. Вот основа. А все остальное природа сделает как нужно. Наверняка многие из вас, читая про имя, сейчас задумались, как же правильно выбрать имя своему ребеночку. Важно энергетически прочувствовать имя ребенка, и он сам вам подскажет это. Если вы настроитесь с любовью на него, на его вибрации, то имя придет к вам само, словно из ниоткуда. На протяжении всей беременности психика женщина меняется, и лучший показатель этого – все большее раскрытие женственности с каждой неделей и каждым месяцем. Ведь зачастую современные женщины выходят замуж психически нерожденными женщинами, с психикой унисекса, незрелыми, а беременность – Это время для становления женщины, для раскрытия женственности. А многие этого не делают, из состояния унисекса переходят в материнство, перепрыгивая через ступень женственности. И дальше уже проблем не избежать как с ребенком, так и с мужем. Наши волшебные женщины, поймите, что начать путь к женственности никогда не поздно. Даже если вы читаете эти строки на восьмом месяце беременности. Чем больше вы начнете пробуждать свою внутреннюю богиню, тем щедрее мир вам будет отвечать своими благами и исполнением всех ваших сокровенных желаний. А муж в таком вашем состоянии будет становиться все более мужественным рядом с вами. Потому что рядом с такой женщиной других вариантов, кроме как быть настоящим мужчиной-творцом, и просто нет. Осознайте – что в поведении женственность проявляется все большей добротой, мягкостью, нежностью, любовью, мудростью, взаимопониманием с близкими. Секс во время беременности. А теперь давайте затронем такую щепетильную для многих, но при этом важную тему, как секс и беременность. Многие люди даже не догадываются о том, как важно во время беременности заниматься любовью. Для некоторых и вовсе эта тема обросла настолько большим количеством мифов, что они считают, что секс вредит здоровью ребенка. Да и вообще, это как-то не по-человечески тыкать в ребенка. Так вот, милые женщины, хотим вас разуверить в этом и расставить акценты там, где они должны быть. Если женщина здорова, и беременность проходит без осложнений, никаких противопоказаний в отношении секса быть не может. Только если вам об этом не сообщил ваш врач. Поэтому будьте внимательны и обязательно уточните этот момент. Неважно, пришел ребенок естественным образом во время близости либо с помощью ЭКО. В любом случае, ребенок приходит в ваше пространство любви, которое вы создали вместе с партнером. И дальше, когда он уже внутри вас, важно давать ему чувствовать эти импульсы любви, женской и мужской энергии. Ведь именно они участвуют в гармоничном формировании плода, а впоследствии и в правильном формировании личности. Чем же полезен секс во время беременности? Во время секса вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. Через кровь они передаются плоду, оказывая благоприятное воздействие. И ваш малыш внутри вас радуется и чувствует себя от этого прекрасно, ведь его любимые родители занимаются любовью друг с другом. При интимной близости происходит сокращение мышечных волокон, тем самым матка тренируется, готовясь к родам. В семенной жидкости содержатся просто гландины, которые способствуют созреванию шейки матки перед родами. При половом акте активизируется кровоснабжение в органах малого таза, улучшается питание малыша. Психологическое состояние обоих родителей будет гораздо лучше, если их привычная жизнь не поменяется в худшую сторону. Желанная женщина будет спокойна за отношения, а мужчина не подумает завести связь на стороне. Можно попробовать новые позы для секса, которые станут для супругов способом получить яркие эмоции. Ширин Арас. Так как я сейчас сама в этом особенном состоянии, я поняла, что мне очень хочется спросить моего любимого мужа-творца, о чем же особенно это состояние для мужчины. Как мужчина относится к беременности? И какие советы и рекомендации дал бы именно он? Ведь его масштабность и зрелость души достойны по праву того, чтобы быть озвучены в этот мир. Беспаев Максим Мои основные мысли и наблюдения заключаются в том, что в действительности вопрос беременности для женщины и мужчины отличается кардинальным образом. Почему? Потому что у женщины, помимо эмоционального окраса, есть определенные физические ощущения, начиная с того, как она почувствовала, как произошло зачатие, как вынашивается плод и меняется гормональный фон. И, конечно, это накладывает свой отпечаток на ее физическое и эмоциональное состояние. У мужчины таких внутренних ощущений нет от природы. То есть для мужчины осознание зачатия и беременности происходит на уровне ума, где-то на уровне визуального восприятия и с помощью эмоций, которые транслирует ему его женщина. Порой даже бывает так, что мужчина вообще не знает длительное время, что женщина беременна. И для него это оказывается сюрпризом, то есть ему не всегда удается сразу легко связать момент полового контакта с процессом беременности у женщины. Поэтому, на мой взгляд, это на мужчину накладывает особенную ответственность, ведь он должен именно через сознание, через свое зрелое отношение подходить к этому вопросу, понимать, что в этот процесс они заходят вместе, но в то же время по-разному. То есть женщина через физические ощущения, изменения гормонального фона, через свои проживания, а мужчина – с точки зрения осознания, понимания, восприятия, взятия на себя ответственности за создание безопасного окружения для своей женщины, с точки зрения создания для нее комфортных условий. Прежде всего, психологических, потому что в их поле любви будет развиваться здоровый и прекрасный малыш. И важно, чтобы психика женщины была максимально гармонична. Конечно, и материальные условия играют большую роль. Прежде всего, лучше паре заботиться заранее о пространстве, в которое они приглашают малыша, и чтобы там был какой-то минимальный, а по-хорошему оптимальный комфорт. В чем заключается роль мужчины? По моему личному опыту, первый триместр для женщины, как правило, проходит сложно, где-то болезненно, как в физическом, так и, прежде всего, в психологическом плане. Ведь организм перестраивается. Внутри происходят мощнейшие процессы. Бывают токсикозы, тошнота, депрессии. Плюс еще бывает момент, что женщине может казаться, что ее жизнь никогда не будет такой легкой, как прежде, что теперь она навсегда связана с ребенком и дальше будет только тяжелее. Ведь впереди роды, процесс кормления, и кажется, что жизнь будет как день сурка. И в этот момент важно поддержать, приободрить свою любимую. Мужчина, как никто другой, должен осознавать, что это все временное явление. На мой взгляд, основная опасность и для мужчины, и для пары это погрузиться в эти негативные паттерны и начать реактивно реагировать. К примеру, женщина закапризничала, а мужчина тут же ушел в раздражение, и они не договорились, разошлись по разным углам, и появилась напряженность. А потом снова так по кругу. И пары начинают закапываться в это, забывая все светлое, что у них есть. В чем же заключается роль мужчины? В том, что в первую очередь он должен понимать, что перед ним все та же его любимая женщина, которую он однажды встретил и полюбил. И эта женщина обязательно скоро к нему вернется, рано или поздно. И все эти шероховатости и напряжения — это временные сложности, если он сам не будет их поддерживать и делать постоянными. Чем может помочь мужчина, когда его любимая женщина капризничает или у нее плохое настроение? В этот момент мужчине важно взять на себя роль психолога или, еще лучше, любящего человека, который должен поддержать женщину в ее лучших проявлениях, то есть дать ей понять, что она та же, как когда он ее встретил впервые, такая же нежная, добрая, красивая. Мужчине важно помнить, что те моменты, которые изначально связали его с женщиной, никуда не делись, и он обязан постоянно подсвечивать ей это и давать понять, что даже если сейчас она ведет себя не совсем адекватно, это не от того, что она изменилась и стала полностью другой. Нет, это просто процессы, которые нормальны и временны. Это происходит в силу возросшей нагрузки и изменений, ведь все-таки в ней растет новое тело. Новая душа. И ребенок готовится появиться на свет. И этому ребенку нужна энергия. А где ее взять? Ну, конечно, из ресурсов женщины, физических и эмоциональных. Конечно, сложно быть все время на позитиве во время такого глубокого процесса. Ведь даже в обычной жизни мы часто устаем, хотим полежать, отдохнуть и выспаться. А здесь процессы идут и днем, и ночью. Женщина и ночью не может нормально восстановиться, потому что неудобно лежать и дискомфортно. И днем бывают разные ситуации, которые могут вывести ее из равновесия. И еще раз хочу обратить внимание мужчин. Мы должны проявить особую чуткость, потому что реально это все временные проявления, которые мы должны пережить и выйти из них победителями своей реальности. Что мужчина может для этого сделать? Кроме того, чтобы окружить ее вниманием и заботой, он также может чаще с ней гулять, выводить в новые места. Потому что, когда женщина отвлекается, ее психика разгружается, и ей намного легче пережить состояние беременности, чем если она сидит 24 на 7 в четырех стенах. Женщине может казаться, что от того, что она круглосуточно лежит, ей будет легче. Но это иллюзия, и легче не будет таким образом. Движение – это жизнь. Поэтому выбирайтесь на природу, в красивые новые места, путешествуйте. Мужчине важно себе взять это за правило, чтобы это было регулярно. Также капризы и просьбы, которые у женщины возникают, к примеру, хочу какую-то определенную еду или что-то необычное, важно максимально стараться удовлетворять. Находите для этого возможности, ресурсы, деньги, все что угодно. Потому что, когда женщина получает то, что хотела и озвучила, она начинает чувствовать, что она не одна, и получает в нужной степени внимание и любовь. И ей становится легче. Мужчине важно выводить женщину из каких-то неосознанных паттернов, когда она, к примеру, вваливается в инфантильность или, напротив, становится похожей на маму. И не нужно ее в это тыкать носом. Просто важно понимать это и не давать этому подтверждение, Не подпитывать ее худшие проявления в каких-то ситуациях, а наоборот, вытягивать ее на легкие, лучшие ее проявления. Почаще напоминать, что на самом деле мир к ней благосклонен, и все прекрасно. Ничего не поменялось из-за того, что мы будем родителями. Напротив, все становится только лучше. Если мужчина будет в этом настойчив и проявит свой мужской характер именно в стойкости духа, то есть не будет уходить в детские варианты поведения, обижаться, игнорировать, жалеть себя, тогда все сложности растворятся, и этот процесс пары пройдет намного легче. А что самому мужчине в этом может помочь? Очень важно ему самому качественно уделять внимание своему ресурсному состоянию. Это может достигаться за счет регулярных физических нагрузок, за счет общения с друзьями, за счет прогулок, бани, массажа. Дорогие женщины, пожалуйста, относитесь к этому с большим пониманием. Не ставьте в укор, не прививайте чувство вины или стыда вы должны понимать что мужчина это делает для того чтобы в вашу общую ресурсную энергетическую копилку добавить лучшей жизни то есть если мужчина выспался нормально сходил на тренировку или на массаж попарился в бане получил какие то положительные эмоции от общения с друзьями все что угодно что заряжает мужчину наоборот дайте ему подтверждение что вам приятно что он заботится о себе вы от этого Оба только выиграете. Поэтому давайте вашему мужчине больше понимания и места для маневра, чтобы как-то продышаться. Хочу сказать, что на самом деле мы все не идеальные. Я тоже несколько раз проходил через процессы беременности, тоже часто срывался. У меня тоже были проявления, за которые мне самому было не по себе. Но тем не менее, это факт. Важно знать, что везде могут быть сбои. Это нормально. Поэтому необходимо держать фокус и понимать, что есть идеальная или желаемая картинка, где мужчина в ресурсе, заботится о своей женщине, где женщина также прилагает усилия, чтобы отдавать энергию семье. Бывает так, что женщина, особенно на первых порах из-за эмоций и гормонов, может говорить, что не готова и думает пойти сделать аборт. Ни в коем случае не потакайте ее желанию и не поддерживайте ее в слабостях. Просто будьте рядом и словами, и действиями показывайте, что вы команда, и вы вместе. И в завершении хочу до всех донести мысль, что самое ценное, что дети могут иметь, причем любого возраста, и новорожденные и те, которые подрастают, это понимающие родители, которые проявляют зрелость, которые воспринимают вещи как есть, не впадая в детские состояния, а решают вопросы и ситуации по-взрослому. Поэтому самое ценное, что мы можем дать нашим детям, это наша зрелость и взрослое состояние. И в чем оно может заключаться? В том, что через свое понимание, сознание, свои ресурсы должны смотреть на этот божественный процесс как на великую миссию, где мы создаем прекрасное, настоящее и будущее для себя, своих детей, с учетом своего опыта, своих знаний. Сейчас, в наше время, мы должны понимать, что жизнь каждого человека должна быть счастливой. Это стандарт. И как прекрасно вместе с любимым человеком создавать пространство счастья, пространство любви, где вы чувствуете себя в безопасности, где мама не срывается на папу, а папа не кричит на маму. Это все возможно. Так должно быть, и мы можем детям это обеспечить. А еще подавать им пример того, как люди могут хорошо ладить друг с другом, жить в любви, понимании, даже если произошло что-то негативное. Можно же всегда остыть, понять, где-то извиниться, сделать вывод, как лучше не поступать и идти дальше, вперед. Важно знать и понимать, что впереди светлое и прекрасное будущее. Теперь хотим затронуть самые распространенные вопросы, которые задают нам во время беременности. Ответы на самые распространенные вопросы. Оказывают ли конституция, телосложение, возраст, темперамент, привычки, курение, влияние на изменение психики во время беременности? Все люди разные. На Земле нет двух одинаковых человек. Беременность еще более проявляет индивидуальность, неповторимость и уникальность женщины. Многие факторы влияют на протекание беременности, причем по-разному. И в большей степени влияют не столько физиологические особенности, сколько психические. Потому что главный управляющий компьютер всех процессов в организме – это мозг. А там часто чего только нет – заблуждения, комплексы, страхи, проблемы рода и воспитания. К проблемам психики нужно отнести и привычки, где курение наиболее часто встречающееся и вредное. Поэтому и говорят, как мы думаем, так мы и живем. То есть то, что находится в голове, то и формирует жизнь. А в данном случае формируется новая жизнь. Поэтому...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 Поэтому такие показатели, как возраст, комплекция, вторичны и зачастую мало влияют на беременность. Частота сознания и сила любви – вот определяющие факторы. Идя этим путем, я помог многим женщинам успешно пройти беременность и роды при различных физиологических отклонениях и в возрасте до 47 лет. Как справиться со страхами? Пожалуй, самые распространенные страхи такие. Вдруг у меня там не все в порядке, и ребенок родится какой-нибудь не такой. А что я буду делать с ребенком одна, если с мужем что-то случится? А если я не смогу ребенка полюбить? Откуда они берутся? Из головы, конечно. Мы об этом уже говорили. Есть древняя истина. В любви страхов нет. И это действительно так. Мы многократно проверяли эту истину. Она действительно истина. Поэтому все страхи можно облегчить и убрать совсем, проявляя все больше любви друг к другу и к людям. В истории не было случаев, чтобы любовь приносила страдания и проблемы. Если есть другие примеры, это значит, в любви есть какие-то примеси, которые им могут создать сложности. Вот, например, проведите такой эксперимент. Многие женщины во время беременности испытывают токсикоз. В момент его возникновения вспомните своего любимого, пожелайте ему любви, а если он рядом, обнимите и поцелуйте его, и все неприятные ощущения моментально пройдут. Это проверено тысячи раз. Нет больше силы на Земле и в космосе, чем любовь. Поэтому главные усилия нужно прикладывать именно к раскрытию любви друг к другу. Вот для этого не стоит жалеть ни времени, ни сил. Многие считают, что любовь или есть, или ее нет. Это заблуждение. Делая все больше добрых дел, отслеживая свои мысли и наполняя их уважением и добротой, можно раскрывать и раскрывать глубины своей бесконечной любви. Любовь — это процесс, которым человек может управлять. Почему я не наслаждаюсь беременностью, а все время хочу поскорее родить и не быть такой, как сейчас? Это нам может говорить лишь об одном. Это значит, вы все время в голове и никогда в теле. В вашей голове тысячи мыслей, тревог и переживаний. Поймите, возможно, эта беременность и эти роды будут последними в вашей жизни. И неужели вы хотите эти месяцы провести вот так, в тревоге и сомнениях? Конечно, нет, ведь все это отражается не только на вас, но и на ребенке. Поэтому, милые, переместись в свое тело, в свои ощущения, в свое чувствование себя. Удобна ли на тебе одежда, как сидишь, как ходишь? достаточно ли в твоей жизни физических нагрузок или наоборот их слишком много и ты находишься в режиме загнанной лошади ответь на эти вопросы честно когда женщина берегиня в теле когда она ощущает себя и малыша, тогда весь мир будет поддерживать ее на этом пути и сам процесс беременности будет протекать легко и волшебно предлагаем тебе выполнить практику сядь прямо Правую руку положи на живот, левую — на область сердца. Сонастройся с дыханием, почувствуй свое сердцебиение и скажи такие слова. Я люблю и принимаю своего малыша. Я осознаю, насколько я счастливая женщина, ведь я ношу под сердцем целую Вселенную. Я люблю, любима и прекрасна. Мой малыш, прости, что я так мало времени уделяла тебе, не общалась и не разговаривала с тобой. Обещаю, что отныне я буду каждый день давать нам время, чтобы петь и говорить с тобой. Я счастлива, что ты выбрал меня своей мамой. Благодарю матушку-природу, которая все так мудро устроила внутри меня и зародилась целая вселенная. Благодарю весь мой род и род моего супруга за благословение быть мамой. Это настоящее чудо. Беременность прихожу без мужчины. Что делать? В жизни всякое бывает. И может оказаться так, что беременность и роды проходят без присутствия мужчины. И здесь нужно помнить о том, что мир очень глубоко заботится о Богородице и сделает все, чтобы она не испытала проблем. Единственное условие — она должна иметь очень хорошее состояние, которое складывается из доброго отношения к отцу ребенка, устранения всех обид и страхов и глубокого доверия к миру и Творцу. Это позволит гораздо легче пройти этот путь и иметь прекрасное будущее для себя и для ребенка. Потому что так настроенная женщина не останется одна, В ее поле придет классный мужчина. Мир позаботится об этом. Кроме того, мы писали о том, что одна женщина без мужчины, без мужа, может прекрасно воспитать детей, если она выполнит то, о чем мы говорили. Беременности, родом, дому, никаких страхов. Вы – Богородица, вы – богиня под защитой мира. Поэтому соответствуйте этому состоянию. Ширин Арас Я редактирую эту главу сейчас в Таиланде на пятом месяце моей третьей беременности. Эта беременность такая необычная, не похожая ни на одну. В принципе, каждая беременность разная. Но с этой малышкой я очень четко чувствую и ощущаю потребности своего тела и своей души. Не скрою, в начале был непростой период. Тогда происходила мощнейшая перестройка, которая совпала с моей внутренней трансформацией. Меня посещали разные мысли, в том числе не самые радужные. Но благодаря безусловной любви моего супруга и моей внутренней опоре мы быстро прошли этот период. Во время этой беременности я активно хожу на йогу и плавание, продолжая консультировать своих любимых женщин на пути к малышу. Дописываю наш с мастером труд — И просто счастливо проживаю каждый миг. Ведь я женщина-богиня, берегиня пространства, вынашивающая такую же маленькую и чудесную женщину. Подводя итоги этой главы, мы хотели бы, чтобы каждая женщина поняла и прочувствовала то, какую особенную роль и миссию она выполняет в этот период. Неважно, на каком вы сейчас месяце беременности. Начать относиться к себе как к Богородице и транслировать это миру никогда не поздно. Просто позвольте себе это. Разрешите. Начните сначала сами к себе так относиться. С любовью и нежностью в каждом моменте. Выбирайте мысли как одежду каждый день. Да, ты можешь переживать, испытывать злость, но находясь в таких низковибрационных состояниях долго. Ты тормозишь развитие свое и души малыша. Выбирай сознательно состояние радости. Радость — это ключ ко всему. Даже если ты ее не испытываешь, неважно, вначале просто притворись. Да, притворись, будто тебе радостно, будто искусственно, сделай это один раз. А потом ты сама не заметишь, как ты легко входишь в это состояние. Чтобы закрепить то, что мы написали в этой главе, Предлагаем тебе сделать следующее практическое упражнение. Настройся на практику. Возьми свой дневник и начни писать не менее ста благодарностей, за что ты благодарна жизни здесь и сейчас. Постарайся сделать это упражнение за один раз. Нам очень важно, чтобы ты смогла сфокусировать свое сознание на том положительном и классном, что есть у тебя сейчас. На следующий день напиши уже 50 благодарностей, а на третий день — 30. Потом просто сравни, как изменилось твое состояние за этот короткий промежуток времени. Ты не поверишь, но эта практика действительно целительна, и она помогает избавиться от лишних страданий, к которым так привыкла современная женщина. Нам кажется, что это нормально время от времени хандрить и входить в апатию. Но это не так. Важно, чтобы твоя беременность прошла в самом высоком твоем звучании, твоем состоянии.